«Ах, это было несусветно. Вы с самого начала хотели подшутить надо мной». Хоть и лопаясь от хохота, Энри сделала вид, что сердится и спросила. «Конечно, сестрица, мы бы не спорили о таком всерьез». «Верно, сестрица». -ху -ху. Гоблины болтали без капли раскаяния, весело отбиваясь от вопросов Энри. В ответ Энри уставилась на Кайджали, пригвождая его свирепым взглядом. Под ее напряженным взором он сник. Отвел глаза и отозвался тихим голосом, отрицая всякую ответственность. «Ну, видишь, как бы сказать, мы подумали, что сестрице немного грустно». Несколько соседних гоблинов сжались, опустив головы и неловко осматриваясь с опущенными головами. «Ребята, это потому, что мы ведь охраняем сестрицу». «Точно, ага, охраняем. Мы много думали, как лучше выглядеть в качестве твоего эскорта». «Верно, верно». Ну, сестрица и Нему, встаньте здесь, посредине, вот так. Э, мне тоже надо? Конечно надо. Теперь вы двое, поднимите обе руки вот так, верно, чтобы смотрелось офигенно круто и отпадно. Даже и сделай она им одолжение, осомнившись в собственной оценке. В этой позе они все равно выглядели как лягушки, тянущие лапы к небу. «Слушайте, я понимаю, что вы хотите как лучше, но для начала вам и не обязательно быть моими телохранителями, верно, Энфри?» Энри повернулась к своему другу детства, сидевшему рядом, и обнаружила, что там никого нет. Уже понимая, что случилось, она все же перелала взгляд чуть ниже и обнаружила, что Энфри лежит головой в своей миске с супом. «Энфри!» Энри немедленно вздернула вверх упавшего Энфри, выкрикивая его имя «И бледнее!» Кона подбежал и пальцами раскрыл ему глаза. «Он просто спит. Отдохнет до полудня и будет в порядке. Энфри, что мне с тобой делать?» Энри решила, что его нужно вернуть в его собственную кровать. Так что она завалила Энфри на спину и отправилась в путь, оставляя за спиной Перлы вроде «Разве не он должен его вот так ее тащить?» ему, не говорите таких вещей!» «Эх, братишка!» Когда пшеницу уберут, в деревню явятся сборщики налогов. Энри волновалась, как она объяснит присутствие гоблинов в деревне. Сказать, что это признанные существа? Или сказать, что они ее прислужники? Или сказать... Энри чувствовала, что они постоянно заботятся о ней. Не просто заботятся о ее безопасности, но и о ее чувствах тоже. Что она может сделать для этих гоблинов? Что она может сделать для этих неотесных и надежных новых членов семьи? Вытирая струйки пота с шеи и запачканной тыльной стороной ладони, Энри связала в пучки сорняки, которые закончила выпалывать. От большой кучи вырванных растений подымался аромат свежескошенной травы. Ее тело отстало от многочасовой работы в поле. Пропитанная потом одежда липла к коже, создавая некомфортное ощущение. Чтобы отвлечься, Энри потянулась. Ее взгляд окинул простирающийся вокруг поля. Посеянная ими пшеница росла медленно, но непреклонно, постепенно становясь золотистой по мере приближения сезона урожая. Хотя пшеничное поле цвета золота ласкало взгляд, работа по прополке была одновременно важна и надоедлива. Если не сделать ее, золотое поле выглядело бы очень заброшенным. Сейчас она работала исключительно ради грядущего урожая. Энри выпрямилась, разминая затекшие мускулы и расслабляя напрягшееся тело. Ветер приятно холодил ее кожу, перегревшуюся за многие часы работы. Ветер также донес до ее ушей шум суматохи в деревне. Раздавались звуки ударов и выкрики, призывающие объединить силы. Подобных звуков никогда не слышали раньше в деревне. Сейчас деревня трудилась, чтобы притворить в жизнь самые разные идеи и планы. Самым важным из этих планов являлось сооружение стены вокруг деревни и постройка сторожевых башен. Само собой разумеется, конечной целью было превращение деревни в крепость. Деревня Карн располагалась на краю великого леса Томб, а лес являлся домом множества диких зверей, иными словами, опасным местом. Невозможно жить здесь без защиты крепких стен. Однако деревня Карн представляла собой ровные, радиально расходящиеся от центра ряды домов, без каких-либо стен, преграждающих путь в деревню. До недавнего времени деревня была мирной, и дикие звери не входили в нее, пусть она и находилась возле самой опушки леса. Причиной этого было то, что могущественное существо, известное как «мудрый король леса», непрерывно расширяло сферу своего влияния, и ни один зверь не решался бродить в лесу возле деревни, так что защита деревни была сравнима с остальной стеной. И все это изменилось после вторжения людей. Рыцари империи атаковали деревню и убили родителей Энри. В результате никто из жителей деревни не верил в возможность возвращения прошлых мирных времен. Военный вождь гоблинов Дюгэму предложил укрепить деревню как контрмеру против повторения чего-то подобного – Когда он упомянул, что из-за своего малого числа гоблины не смогут защитить деревню при повторном нападении, предложение было принято единогласно. Многие жители деревни до сих пор просыпаются по ночам от кошмаров, напоминающих о тех событиях. Первым делом они разобрали обезлюдившие дома и использовали их для сооружения стен. Разумеется, одних этих материалов оказалось недостаточно, так что им пришлось выйти в лес и рубить деревья. Поскольку углубившись в лес, они могли нарушить территорию мудрого леса, вырубки пришлось делать вдоль опушки, удаляясь все дальше от деревни. Естественно, гоблины обеспечивали безопасность лесорубов. В результате недоверия жителей деревни к гоблинам почти полностью исчезло. Частично из-за того, что нападавшие рыцари были такими же людьми, как и они, пусть и принадлежа к той же расе, они пытались убить их. С другой стороны, гоблины работали под началом Энри, на благо деревни, несмотря на то, что являлись представителями другого вида. Больше нельзя было определить, кто достоин доверия, просто исходя из расовой принадлежности. И самой важной причиной оказалась сила гоблинов. Они могли действовать как воины, взяв на себя обязанность охраны, а когда люди получали ранения, гоблин-жрец Кона мог вылечить их. Из-за всего этого гнушаться гоблинов оказалось непросто. Таким образом, гоблинам удалось наладить отношения с жителями всего за несколько коротких дней, и они быстро стали неотъемлемой частью деревни. Это было видно и по дому, в котором жили гоблины. Не обращая внимания на тот факт, что они другой расы, жители построили для них большой дом рядом с домом Энри в центре деревни. Хотя люди и гоблины вместе трудились, выполняя план по защите деревни, им просто не хватало рук для быстрого завершения работы, поэтому вначале они смогли построить лишь простой забор. Судьба сложилась так, что мудрый король, король леса, чье присутствие защищало деревню от монстров, стал последователем некоего воина в черной броне и покинул свою территорию, так что жители деревни, хотя и сумевшие огромными усилиями соорудить забор, не радовались своим успехом, а наоборот вздыхали над своей дурной удачей. Однако теперь деревню защищала крепкая стена. Причиной этой перемены к лучшему стала работа каменных големов, приведенных в деревню прекрасной горничной, служившей их спасителю Айнс-Ол-Гону. Големы – это неутомимые работники. Получив приказ, они молча исполняют его, и их сила намного превосходит человеческую. Хотя и... не Они и неловкие, что мешает им выполнять работу, требующую точности. Их участие в работе позволило невероятно сократить постройку. Благодаря усилиям не спящих и не устающих големов, стена была сооружена практически в мгновение ока. Они могли выполнять то, на что ни люди, ни гоблины были не способны. Например, срубить и переносить деревья в больших количествах, копать ямы или закладывать фундамент для стен – что в теории заняло бы годы, было завершено в считанные дни. А готовая стена оказалась даже выше и крепче, чем ожидалось. Стенами дело не ограничилось. Сражение сторожевых башен тоже ускорилось. Нынешней задачей была постройка башен на западной и восточной сторонах деревни. «Сестрица, я закончил!» Размышление Энри прервал Гоблин, помогавший ей в прополке. Гоблина звали Пайпо. «А, спасибо!» «Нет, нет, сестрица!» «Не за что благодарить меня». Хотя Пайпа и размахивал своими испачканными грязью и травой руками, отрицая благодарность Энри, она все равно чувствовала себя в неоплатном долгу перед гоблинами. Лишившись родителей, Энри оказалась в отчаянной ситуации, не способная в одиночку возделывать семейный участок земли. Она хотела попросить других жителей деревни о помощи, но рук не хватало всем, и каждая семья едва справлялась со своими посевами. С помощью гоблинов эта проблема легко решилась. Кроме того, гоблины помогали не только ей. Обернувшись туда, откуда выкрикивали ее имя, Энри увидела полногрудую женщину, стоящую в поле. Рядом с ней стоял гоблин. «Спасибо большое, Энри. Благодаря помощи гоблина работа почти закончена». «Действительно? Это прекрасно. Это была их идея помочь с работами в деревне. Так что если кого благодарить, так это их».